Голова 7 Алиса. открывая ключами дверь и вваливаюсь внутрь, чуть не зацепившись за преддверный коврик. Обувь снимаю и откидываю. Куртку кидаю на пол и, не помыв руки, открываю крышку своего ноутбука. Он, как назло, так долго грузится, в пору ногти грызть от нетерпения. Не прерываясь, отстукиваю пяткой. Пальцы дрожат, а губы кусают, словно я на свидании с незнакомцем. Стоило мне сегодня открыть свой профиль на сайте знакомств, как увидела мигающее новое сообщение. Парня мы переписывались потом весь день, а когда пришло время собираться домой, не могла дождаться снова ему что-то написать. Кажется, он мне понравился. В любом случае, предложение ниже пояса не поступало. У него имеется собака по кличке Регги и аквариум с рыбками. Дева по гороскопу. Ходит на йогу, предпочитает интуитивное питание, вегетарианство. У него аллергия на майскую пыльцу. Привет еще раз. Пишу и стираю, потому что с дурными опечатками. У меня вообще такое первый раз. ну парень понравился по переписке впервые, да еще и здесь, на сайте знакомств. Невольно подумала про кого-то с работы. Но там никто не знает про мою маленькую тайну. Я так думаю. Привет, а ты быстро добралась. Не терпелась продолжить. Звучит двояко, но я посылаю ему смущающийся смайлик. А ты сидел и ждал меня? Это мило. Пакивая со стула, я все-таки иду в ванную помыть руки и прибрать разбросанные в коридоре вещи. Взгляд то и дело косится в сторону ноутбука. Расскажи мне о своем хобби. В анкете ты сказала, что любишь рукоделие. Фу. Сделав вдох, задерживаю дыхание и соскуление боя в потолок. Я ведь пуговицу не могу пришить ровно. А нитку вставляю в уголку сотого раза, обматюгав при этом все население земного шара. «Ну и кто из нас не привирал в анкетах?» Я больше чем уверена, этот парень тоже соврал, что любит черно-белые фильмы и классику Голливуда. «Ну, я неплохо вяжу. Печатаю и отправляю. Только не добавив, что любимый материал для моего вязания – нервы. Это здорово. У меня мама вязала. Сейчас уже не вяжет?» Она ослепла несколько лет назад и ставит грустный смайлик. «Черт, неловко. Извини». Челкнув кнопкой чайника, достаю свою любимую кружку. Мне нужно что-то делать, потому что мысли в моей голове уже начинают меня сжирать. Дело в том, что у парня несколько фоток в профиле. Я просмотрела и приблизила каждую. С уверенностью могу сказать, что они не украдены со стоков или скопированы у какой-то модели. Лицо скрыто, либо человек на фотографии находится далеко от объектива камеры. Но меня не оставляет ощущение, что мы с ним где-то сталкивались. «Скажи, мы могли с тобой где-то видеться?» Решаю спросить. Сообщение прочитано, но ответа я жду очень долго. Даже какая-то обида проскользнула и захотелось в который раз удалить анкету. Мы виделись, но почти не общались. На этом незнакомец пропадает из сети, оставляя меня в полном недоумении. Не то, что я не люблю загадки, но они все время вселяют мне чувство неуверенности в себе, ведь я и никогда их не разгадывала. Весь вечер пытаюсь по крупицам восстановить наши с ним недолгое общение и сопоставить с теми людьми, с которыми я как-то и когда-то общалась. Но это как искать иголку в стоге стена. В три часа ночи я сползаю с кровати и открываю ноутбук на знакомой странице. Скачиваю фотки и прогоняю их через поисковик. Почему я раньше так не додумалась? Что за черт? Грубо ругаюсь. Сердце подхватило какую-то болезнь и теперь стучит аритмично. Из-за этого меня копыровым облаком окутало и бросило в нестерпимый жар. Виктор Варламов, 34 года, владелец Варламов Групп. Далее ссылки на соцсети, в которых и были эти фотографии, и множество ссылок на интернет-издания. Меня охватывает и скручивает то ли разочарование, то ли раздражение. Или это чья-то шутка? Тогда каким идиотом надо быть, чтобы использовать фотки такого человека, как Варламов? Уж лучше бы в Пинтерс зайти и скачать нужное. Не упуская возможности, прохожусь по верхним строчкам. Что плохого в том, чтобы чуть больше узнать о боссе, который отправил меня ссылку. Хорош, гад. Очень хорош. Такое, что не будь он моим боссом, поставила бы его фотку к себе на заставку. А ты бы хотел больше пообщаться? Пишу боссу. Ответа я думала не дождусь до утра. Но он приходит спустя несколько минут. Выходит, не спит? Работает? Ловлю себя на том, что сижу и глупо улыбаюсь. Ненормальная лиса. Ты какой кофе любишь? Карамельный латте с двумя ложками сахара. Прикусив нижнюю губу, печатаю ответ. Кажется, утром меня ждут темные круги под глазами от недосыпа. Но меня это мало волнует. А волнует то, почему он это спрашивает. Поспав всего три часа, выбираю свое самое любимое платье. Наношу косметику и каплю духов. До работы доезжаю ровно за 10 минут до начала рабочего дня, мысленно пританцовывая и благодаря высшие силы, Душа порхает, а настроение лучше не бывает, учитывая, что я почти не спала ночью. Доброе утро, сумбурно здороваясь уже с реальным босом, Мы столкнулись с ним у лифта на моем этаже. Я поднялась, ему же нужно было спуститься на свой, а в руках у него стаканчик с кофе. «Как себя повести? Что еще сказать или сделать?» Виктор стряхивает руку, обнажая большие и дорогущие часы и с какой-то неприязнью смотрит сначала на мои губы, подведенные красной помадой, а затем глаза. Без опозданий. Похвально. «Может, тогда я могу вернуться на свое рабочее место?» «Вы можете вернуться к себе за стол в редакцию спорта. Удачного дня, Алиса! Ох!» Тот человек, с которым я вчера переписывалась, никак не мог быть Виктором Варламовым, потому что мой босс – настоящий гадский тип. Ни с кем не здороваясь, марширую к своему дальнему столу и вижу среди типов старых журналов большой кофе. Открыв крышку, улавливаю карамельные ноты, от которых мой желудок приятно заурчал.